Глава сорок пятая. Я уселся за стол. Владычица буржи расположилась напротив и погрузилась в размышления, не забывая впрочем время от времени прикладываться к бутылке. Карла убили, сказала она после продолжительного молчания. Совершенно верно. Это сделали человек по прозвищу Красавчик и Гоблин Скредли. Красавчик мертв, Скредли удалось сбежать, но его ищут. Кстати, Скредли возглавлял шайку, которая расправилась с Эмирандой. Однако он действовал отнюдь не по собственной инициативе. Кто-то им оплатил. «Расскажите мне все, мистер Гарретт». «Расскажу, если мы сойдемся в условиях». Реверстикс поразмыслила. «Вы хотите найти того, кто несет ответственность за смерть Эмиранды, правильно?» «Да». «Я, как вам известно, обладаю властью, но понятия не имею, как искать преступника». Предположим, я найму вас с тем, чтобы вы нашли убийцу Карла. Я не прочь. Однако, если в обоих случаях нож в руки убийцы вкладывала одна и та же рука, наши интересы могут прийти в противоречие. Этого не будет, если вы согласитесь на одно условие. То бишь, я представлю вам полную свободу действий, если вы обещаете покарать преступника в моем присутствии. А так можете делать с ним, что хотите. Честно говоря, смерть будет для него лучшим исходом. Внезапно я ощутил восторг. Сначала никак не мог сообразить, почему. Затем догадался, что уловил эмоции покойника. Старый хрыч явно что-то знал. Согласен. Я не стану вам мешать, мистер Гаррит. Вы всегда можете рассчитывать на мою поддержку. Дин принёс пиво. Я налил себе полную кружку и одним глотком опорожнил её чуть ли не до дна. Владычица Бурь, которую Дин предусмотрительно не забыл, последовала моему примеру. Насколько я понимаю, тела обошлись вам недешево. Такие услуги стоят дорого. Да уж. Приплюсуйте сюда сумму, которая станет вашим гонораром и карманные расходы. Давайте уточним. Вы меня нанимаете и предоставляете мне полную свободу действий, при условии, что я обязуюсь устроить вам в конце расследования маленькие спектакли. Да. И обещаете мне свою поддержку? Если она понадобится. Вполне может быть. Мистер Гаррит, я преследую одну единственную цель. Приведите ко мне тех, кто отвечает за смерть моих детей. Я за ценой не постою. Меня не остановит даже сам император. Понимаете? Ледяной взгляд снова пронизывал меня насквозь. Приведите мне этих ублюдков. Как насчет клятвы? Вы хотите получить договор, подписанный кровью? Меня вполне устроит клятва Владычицы Бурь. После того, как я прочёл текст, она сделала всё так, как того требует ритуал. «Всё», — сказал я, — «теперь можно рассказать». И я принялся излагать историю с того самого момента, когда я попал в число её участников. Рассказывал в подробностях, опустил только свои личные отношения с Амберой Амирандой. Правда, вряд ли мне удалось ее одурачить. Про золото я тоже особенно не распространялся. В конце концов, амбер наняла меня раньше. Прошло несколько часов. Реверстик слушал, не перебивая. Дина исправно наполнял кружки, а когда решил, что настало время, принес нам обед. Когда я наконец завершил свое повествование, владычица Бурь продолжала молчать. Вы что, в минут пять, я поинтересовался. Договор остается в силе? Она посмотрела на меня так, словно хотела сказать «перестань валять дурака». «Разумеется». «Бессмыслица какая-то». «Не совсем, госпожа». Поначалу все шло очень даже гладко. Я имею в виду до тех пор, пока не начались убийства. «Все равно бессмыслица. По крайней мере, лично я ничего не могу понять». «А вы подумайте». «Откройте глаза». Впервые за время нашего разговора она вернулась из иллюзорного мира в реальность – Пригвоздила меня кресло взглядом Василиска. «Что?» «Вы не обращаете внимания на краеугольный камень. На тень, которая падает буквально на всё. То бишь, на владычицу Вори Райвер Стикс». «Объяснитесь, мистер Гаррит. Охотно. Вот вам простой пример. Пускай каждый из тех, кто замешан в этой истории, останется самим собой. А вот вы из Райвер Стикс, которую все боятся, превратились вдруг в наследницу виноградников Галларда». Не помню, как её зовут. Как по-вашему, произошло бы с ней то, что случилось с вами, проведя она полгода за пределами Танфера? Возникло бы у кого-нибудь желание причинить ей зло? Разве что у донни и ее сообщников, но ими двигала обыкновенная жадность. Госпожа, как ни крути, всё упирается в вас. Моя тирада не слишком ей понравилась, хотя я и старался выбирать выражение. Впрочем, другую столь трезвомыслящей женщины я в жизни не встречал. Она в два счёта обуздала выизлённое самолюбие. Уилла Даунт не годилась ей даже в подметке. «Понятно. Что вы собираетесь предпринять, мистер Гаррит? Я бы хотел побеседовать с вашим мужем и доминой Даунт при таких обстоятельствах, чтобы они не могли уклоняться от ответов и не имели права не отвечать. Это можно устроить. Когда вам удобно. Чем скорее, тем лучше. Сегодня. Сейчас». Дама с косой перезвилась достаточно, пора её утихомирить. Считается, что смерть слепа, но я не раз убеждался, что она разит без промаха. Разумно. У вас есть особое пожелание? Минут пятнадцать мы обсуждали, что и как. Причём я всячески давал понять, что моё слово последнее. Наконец Раверстикс поднялась. Я заберу тело с собой, мистер Гаррид. Лучше вынести их через задний ход. Считается, что обоих давным-давно кремировали. О том, что они у меня известны лишь обитателям этого дома. Понимаю. Я проводил владычицу бурь до двери. Неожиданно она повернулась ко мне. Позаботьтесь о моей дочери, мистер Гаррит. Она единственная, что у меня осталось. Конечно, госпожа. Наши взгляды на мгновение скрестились. Думаю, мы поняли друг друга. Есть горькая правда в том, что люди, наподобие Реверстикс, не могут открыто выражать свою любовь.